Паша. Девушке своей звонил. Понимающе кивая, спрашивает Ник, когда я отхожу от окна. Опускаю глаза на дисплей телефона. На заставке наше с Аней совместное фото. Мы сделали его утром перед моим отъездом. На наших лицах следы недавних поцелуев и последствия бессонной ночи в виде небольших припухлостей под глазами. Но глаза обоих просто светятся счастьем. Ага, признаюсь я, Ребята все еще голдят у окна, высовываясь наружу поочередно. А я еще не решил. Вдруг говорит Ник, пряча руки в карманы шорт. Где моя семья? Тут или там? А куда тянет сильнее? Он бросает взгляд на своих коллег. Не знаю. Надеюсь, мне не придется выбирать, усмехаюсь я. Ник достает сигареты. Однажды выбирать приходится всем. Готовы? Весело спрашивает Леся, выхватывая у него одну сигарету из пачки и зажимая в кулаке. Она подмигивает Нику, затем мне и головой указывает на дверь. Куда пойдем?» — спешит за ней Майк. Опять я должна решать, смеется она, останавливаясь на пороге номера. Оглядывает нас всех, будто воспитатель, который собирается пересчитать малышей. Мы ее команда и все дела, но меня уже начинает немного напрягать её доминирование. Возможно, это вскоре окупится. Если группа станет знаменитой, и ребята начнут терпеть это за большие деньги, Но сейчас все выглядит так, будто они кайфуют от того, что Леська держит их всех на коротком поводке, не отпуская от себя далеко и не подпуская слишком близко. Это, блин, какой-то клуб обожания этой девчонки. Интересно, яйца здесь хоть у кого-то имеются? Предлагаю взять пиво и рвануть на пляж, говорю я. Для экскурсии по городу у меня совсем не осталось сил. О, поддерживаю, стонет Ярик. Раз все согласны, за мной, улыбается Леся и выходит из номера. Ребята берут ключи, телефоны, деньги, рассовывают их по карманам и послушно следуют за ней. Закрываю дверь на замок, поворачиваюсь и упираюсь носом прямо в Лисен лоб. Ой, восклицает она. прости, потираю ладонью свой нос. Нормально приложился. Ничего страшного, уверяет Леся. И мы идем по коридору догонять ребят. Стараюсь не смотреть в ее сторону, если бы солнце так одевалась, я бы ее даже из дому не выпустил. Массивные позолоченные браслеты на руках девушки скрыли бы больше, чем этот бинт именуемый топом. Грудь, неудерживаемая ничем, кроме этой тонкой тряпочки, подпрыгивает в такт её шагам, угрожая вот-вот вырваться из столь хлипких оков. Идеально плоский живот полностью оголён, шорт едва прикрывают то, что призваны прикрывать. Медленно выдыхаю и, почувствовав ее невинное касание плечом, ускоряю шаг. Красивый, не отстает она. Кто? обратился я. Она сказала это так громко, что парни тоже обернулись. Твой череп. Провожу ладонью по голове. Череп как череп с новой стрижкой смотрится неплохо. Я про тот, что на предплечье. Смеется она и словно невзначай виснет на моей руке. А, успеваю осторожно освободиться еще до того, как Майка барачивается и окидывает нас недобрым взглядом. Ты про татуировку. Ага. Но откуда? Видела, когда ты переодевался? смотрю на нее, недоумевая. Девчонка и не думает краснеть. В смысле, ты раздевался, и я вошла и увидела и сразу вышла. Прости. Ерунда. Прочищаю горло и в один прыжок догоняю ребят. Кто что пьет, засранцы.